5. Лизонька взял в дорогу Томик Василия Гроссмана, его позднюю прозу. Он гигант в нашей литературе. Его первый рассказ отметил Горький. Его ценили Бабель и Булгаков, с ним дружил Платонов. Его прозой восхищался Виктор Некрасов. Он много ярко, искренно и правдиво писал о войне. Выход в свет его романа «Жизнь и судьба» стал событием мирового масштаба. Одним из его шедевров, рассказом «Дорога», я зачитываюсь уже несколько дней подряд. Читаю и перечитываю. Он так меня задел, что хочется выучить его наизусть. В этом рассказе такая боль за людей, за их гибельное для всего живого неразумие, что слезы наворачиваются на глаза. Мое сердце кавалериста, моя воинская специальность, трепещет от сострадания к этим мирным, трудолюбивым созданием, которых истязают и правые, и виноватые в любой войне. Не могу объяснить, почему так задел меня этот рассказ, написанный от лица Мула, гибрид «Кобыла со слом. какая Какая-то магия в этом неторопливом повествовании, как люди обрушивают на Мула все ужасы войны, словно он главный виновник ее возникновения, как методично убивают в нем все признаки живого. Когда же человек научится владеть своим разумом, не превращаясь в монстра? Боже, помилуй детей наших от этого безумия, и как хорошо, что ты, Лизонька, есть на свете. Целую, Василий. Люблю я за полуночной порой, когда отдел, устала, глава, Воображение вызвать образ твой, чтоб нежно и сказать тебе слова. Приходишь ты стремительно легка, в волшебном свете сладкой ноготы, и тянется ко мне твоя рука, и жажде ласки вспыхиваешь ты, и верится в душевной простоте, что исчезает город твой и мой, что слышишь ты меня в минуты те, и шепчешь, и касаешься рукой. Примечание. Стихотворение Меджиева. Конец примечания.